учил меня сам Амундсен, большой знаток в этом деле. Так я научился печь булочки, белый тангитанский хлеб. Вот он, можете попробовать. Потом жарить олений бифштекс, варить супы, овсяную кашу. У них продуктов полные триумы. Вы идёшь туда, можно заблудиться среди ящиков, мешков и бочонков, на несколько лет хватит им этой еды. Зачем им столько? спросил Гай Месин. Они собираются плыть к вершине земли, ответил Кагод. А путь туда долгий, несколько лет может занять. А что им надо там, на этой вершине? поинтересовался Гай Месин. Только мне сказал, а Монсен ответил Кагод. Но думаю, что он оттуда хочет поглядеть на всю нашу землю. Иногда тангитаны тоже любят приврать, тихо заметил Гаймесин, сожалея о том, что Кагод портит свой интересный рассказ явными небылицами. Ты лучше рассказывай о жизни на корабле. Кроме забота еде, они ещё много занимаются разными измерениями, повествовал дальше Когод. Мерят толщину льда, глубину воды в разных местах, мерят силу ветра, мороза и многое, многое другое. Зачем всё мерить? спросил Гай Месси. Какая от этого польза? Этого я не знаю, сознался Когод. Может, мерят для того, чтобы делить, высказал предположение Амос и обратился к Першину. Большевики тоже мерят? Першин на всякий случай ответил утвердительно, но Гаймесин засомневался. Какой смысл делить морскую глубину и толщину льда? Вроде бы не для делижа, согласился как год. И всё же измерения у тангитанов занимают большое место в жизни. Для проживания они выделили мне деревянный полог с подставкой для сна, сколоченный из дерева. На такой же подставке я спал, когда плавал на Белинде, но вот что меня удивило: прямо на мягкую, матерчатую постель поверх настлан ещё кусок белой материи. Как он ей? Что ли не в один голос воскликнули Амос и Гаймесин: "Для чего это?" Я потом проверил у других, продолжал ко год. У всех так. И у Амунсена, и у Сундбека, и у Алонкина. Материя чистая, белая, жалко на неё ложиться. Из неё вполне можно сшить зимнюю охотничью камлейку. Да не одну потому что куска материи два, один сверху, а другой снизу. "И ты лёг?" с каким-то отчаянным сожалением спросил Гаймесин. "Нет", ответил Кагот. "Не лёг". "Ну и хорошо сделал", с облегчением заметила Мос, напряжённо следивший за рассказом Кагота. "Я эти куски снял с постели и сложил в укромное место". Когда буду совсем уходить с корабля, возьму с собой. Как интересно, заметила Каляна, явно подобревшая к Кагоду. Да, интересно, кивнул в знак согласия Кагод. Но привыкать трудно.